Рюноски Акутагава. Мадонна в черном Вечный жид. Во всех христианских странах существует легенда о вечном жиде. Италия, Франция, Англия, Германия, Испания — нет, пожалуй, ни одной страны, до которой не дошло бы это предание. И, разумеется, Тема «Вечного жида» с давних пор является одной из самых распространенных в искусстве. Достаточно назвать гравюры Гюстава даре романы Эжена Сю и Доктора Кроули. Помнится мне, что и в знаменитом романе «Монах» Льюиса рядом с Люцифером и истекающей кровью монахиней действует вечный жид. А совсем недавно рассказ на эту тему написал Уильям Шарп, именующий себя фионой Маклеот, название его я к сожалению не запомнил так кто же он такой этот вечный жид? обычно так называют евреи который навлекший на себя проклятие иисуса христа обречен вечно скитаться по миру в ожидании судного дня в разных легендах он выступает под разными именами то его называют картофил то агасфер то бутадеус то Исаак Лакедем. Да и о роде его занятий нет ни единого мнения. Одни утверждают, что он был сторожем при Тории в Иерусалиме, другие считают его слугою Пилата, некоторые называют его сапожником. Обстоятельства же, связанные с самим проклятием, во всех версиях описываются примерно одинаково. Когда ведомый на Голгофу Христос, желая перевести дух, остановился на миг у дверей дома этого человека, Тот не только осыпал его жестокой бранью, но еще и ударил. Проклятие же звучало следующим образом. «Ты гонишь меня, и я уйду, но зато ты дождешься моего возвращения». Позже этот человек, подобно Павлу, принял крещение от Анании и стал называться Иосифом. Но тяготеющее над ним проклятие может быть снято только в день Второго пришествия. К примеру, 22 июня 1721 года его видели на улицах Мюнхена, о чем упоминает в своих записных книжках хармайер Впрочем, это событие сравнительно недавнего времени упоминания о вечном жиде можно обнаружить и в более древних книгах. Одной из самых ранних, очевидно, является летопись монастыря Святого Албана, составленная Матвеем Парижским. В этой летописи есть запись о посещении монастыря архиепископом Великой Армении и приводятся слова некоего рыцаря его переводчика о том, что в Армении архиепископу якобы не раз приходилось сиживать за одним столом с вечным жедом аналогичное свидетельство обнаружено в стихотворном варианте летописи написанном в 1242 году историком из Фландрии Филиппом Муском Из этого можно сделать вывод, что до конца XIII века вечный жид не появлялся в Европе, а если и появлялся, то его появление осталось незамеченным. Зато же в 1505 году он помог богемскому ткачу по имени Кокота найти клад, зарытый 60 лет назад его дедом. Есть и другие свидетельства. В 1547 году Пауль фон Айцен Настоятель монастыря в Шлезвиге видел его молящимся в одном из гамбургских соборов. Упоминания о том, что его видели то на севере, то на юге Европы, продолжают появляться вплоть до начала XVIII века. Даже если ориентироваться только на самые достоверные, получится, что в 1575 году его видели в Мадриде, в 1599 — в Вене, А в 1601 сразу в трех местах — Любеке, Ревеле и Кракове. Если верить Рудольфу Батлеусу, то в 1604 году он появлялся еще и в Париже. Потом через Наумбург и Брюссель, очевидно, добрался до Лейпцига, а в 1658 году передал секрет приготовления целебного снадобья, два листка шалфея и один листок щавеля смешать с пивом и выпить, некоему Самуэлю Уоллису, который страдал легочной болезнью. Затем, побывав, как вы уже знаете, в Мюнхене, он еще раз посетил Англию, где встречался с профессорами Кембриджа и Оксфорда, после чего его видели в Дании и Швеции. Затем его след теряется, и все попытки проследить его далее оказываются тщетными. Смею надеяться, что все вышесказанное позволит читателю хотя бы в общих чертах уяснить, кого называют вечным жедом и какова его история в древние времена. Но изложение всех этих фактов ни в коем случае не является моей целью. Мне хотелось бы рассказать вам о двух давно мучивших меня вопросах, которые возникали у меня всякий раз, когда я думал об этой легендарной личности и на которые я совсем недавно нашел ответ в старинном манускрипте, совершенно случайно мною же самим и обнаруженном. Одновременно речь пойдет и о самом манускрипте. Итак, начну с вопросов, которые так долго не давали мне покоя. Первый из них — чисто фактологического порядка. Известно, что вечный жид появлялся почти во всех странах христианского мира. А если так, то неужели же не бывал в Японии? Я не хочу касаться здесь современной Японии, но ведь уже во второй половине XIV века в юго-западной части страны получило широкое распространение христианское учение. Если мы обратимся к восточной библиотеке Дербло, то узнаем, что когда в начале XVI века ведомая Фадейрой арабская конница захватила Элвин, вечного жуда видели среди арабских воинов. Говорят, что вместе с Фадейрой он славил Аллаха, Аллах Акбар, Аллах Велик. Так что, скорее всего, к тому времени он успел побывать на Востоке. И трудно себе представить, чтобы он не наведался в Японию, где дайме, аристократы эпохи феодализма, повесив на шею золотые распятия, твердили «отче наш», а их жены, перебирая пальцами коралловые четки, преклоняли колены перед Девой Марией. Короче говоря, неужели легенда о вечном жиде уже тогда не проникла в Японию точно так же, как проникли столовые серебро и ребек? Вот первый из мучивших меня вопросов. Второй вопрос совершенно иного свойства. Вечный жит был осужден вечно скитаться по миру за то, что повел себя непочтительно по отношению к Иисусу Христу. Но ведь когда Христа распинали, то над ним издевался не один этот еврей. Кто-то надел ему на голову терновый венец, кто-то набросил на плечи багряницу, Кто-то прибил на верхнюю часть его креста табличку с надписью «Иисус из Назарета царь иудейский». А уж тех, кто бросал в него камнями, кто плевал в него, и вовсе сосчитать невозможно. Так почему же именно тот еврей навлек на себя проклятие Христа? Или хотя бы какие толкования даются по этому поводу? Вот второй вопрос, который долго мучил меня. В течение нескольких лет я тщетно рыскал по старинным манускриптам, как восточным, так и западным, не находя никакой зацепки. А надо сказать, что число литературных произведений, так или иначе затрагивающих тему вечного жида, чрезвычайно велико. Прочесть все совершенно невозможно, особенно если не выезжать из Японии. И я постепенно примирился с мыслью, что мне никогда не удастся найти ответы на мои вопросы. Но вот что произошло осенью прошлого года, когда я уже был близок к отчаянию. Решив, что это будет моей последней попыткой, я объехал провинции Хиго и Хидзен, побывал на островах Хирата и Амакуса, долго копался в бесчисленных старинных рукописях и вдруг наткнулся на манускрипт эпохи Бунроку, в котором и нашел, наконец, упоминание о вечном жиде. Сноска. Эпоха Бунроку. 1592-1596 года. Что касается самого манускрипта, то мне не хотелось бы сейчас тратить время на описание его достоинств и недостатков. Достаточно будет сказать, что это весьма незатейливые записки, наспех сделанные кем-то со слов одного из тогдашних христиан. Согласно этим запискам, вечный жид неожиданно встретился Франциску Ксавье на корабле, следовавшем из Хирото на Кюсю. Франциску Ксавье в том путешествии сопутствовал проповедник Симеон. И именно благодаря этому Симеону слух о том, что произошло на борту корабля, дошел сначала до местных христиан, а потом, распространившись по всей стране, в конце концов, спустя несколько десятилетий достиг, очевидно, и автора вышеупомянутых записок. Если верить его словам, история о том, как святой Франциск встретился с вечным жидом, была в то время очень популярна в среде японских христиан и довольно часто становилась темой проповедей. Я хочу познакомить читателей с примерным содержанием этих записок и, приведя несколько цитат из оригинала, разделить с ними радость, которую испытал, найдя, наконец, ответ на долго мучившие меня вопросы. Прежде всего, в записках говорится о том, что корабль, на борту которого произошла знаменитая встреча, был гружен всевозможными плодами и разными местными диковинами. Из этого следует, что дело происходило, скорее всего, осенью. Это подтверждается и последующим перечислением плодов, фиги и прочее. Других попутчиков, похоже, не было. Время действия – полдень. Ограничившись всего несколькими вводными фразами, автор сразу же переходит к сути, поэтому, если читатели интересуют подробности, ему остается лишь, призвав на помощь собственное воображение, представить морскую гладь, как рыбья чешуя, переливающаяся в лучах ослепительно сияющего солнца, горы фиг и гранатов и троих рыжеволосых, которые, сидя посреди всего этого великолепия, увлеченно беседуют, потому что изобразить все это ярко и обстоятельно не по силам простому ученому, каковым являюсь я. Вместе с тем, полагая, что читателю не захочется слишком утруждать себя, Я подумал, что будет лучше, если я все же приду на помощь его воображению и познакомлю хотя бы с описанием внешности вечного жида, обнаруженным мной в сочинении Пэка «История Станфорда». Вот что пишет Пэк. «На нем лиловая куртка с пуговицами до пояса. Штаны того же цвета, довольно новые». На ногах белоснежные чулки, то ли плотняные, то ли вязаные из шерсти, не разглядел. И борода, и волосы седые. В руке белый посох. Все это Пэк записал со слов Самуэля Уоллеса, того человека, страдавшего легочной болезнью, о котором я уже рассказывал. Естественно, предположить, что когда вечного жида встретил Франциск Ксавье, он выглядел примерно так же. Но как догадались, что это был именно вечный жид? В записках говорится, что когда святой отец стал творить молитву, этот малый тоже начал ревностно молиться, так что, очевидно, святой Франциск первый заговорил с ним. Заговорив же, сразу понял, что перед ним необычный человек. И потому что он говорил, и по самой манере вести беседу, незнакомец вовсе не был похож на какого-нибудь авантюриста или путешественника, которых в те времена судьба нередко забрасывала на восток. К тому же он с такой живостью необычайной, будто видел все собственными глазами, описывал как недавние, так и давно минувшие события, имевшие место в индийской земле и в странах южных варваров, что не токмо Симеон, но даже и сам святой отец в изумление чрезвычайное пришедшие лишились дара речи. «Откуда ты, незнакомец?» — спросил святой отец, и тот отвечал, «Иудей, не имеющий постоянного пристанища в мире». Полагаю, что даже святой Франциск поначалу усомнился и не поверил этому человеку. Во всяком случае, он потребовал. «Поклянись обителью блаженных Парайса, что говоришь правду!» На что незнакомец якобы ответил «Клянусь». И тогда святой отец, не обинуясь более, вступил с ним в беседу, и долго весьма говорили они о том и о сём. Далее выясняется, что говорили они, во всяком случае, в начале разговора о делах, давно ушедших в прошлое, религиозных же вопросов не затрагивали вовсе. Сначала речь шла о святой Урсуле, о том, как она, а вместе с ней 11 тысяч девственниц приняли мученическую смерть, потом очистилище святого Патрика, после чего, обсудив деяния святых апостолов, собеседники заговорили о том, как Господь Иисус Христос был распят на Голгофе. Причем, прежде чем перейти к этой теме, Святой Франциск попросил у матроса несколько фиг, которыми был гружен корабль и угостил ими вечного жида. Я упоминаю об этом в общем-то совершенно незначительном факте только потому, что писал об этих фигах прежде. Вернемся же к беседе. Святой Франциск, были ли вы в Иерусалиме, когда Господь принимал смертные муки? Вечный жид. Разумеется. Я видел их собственными глазами. В те времена меня звали Иосиф. Я был сапожником и жил в Иерусалиме. Как только правитель наш Пилат предал Господа на распятие, я, собрав домашних своих, постыдно насмехался над Господом и страданиями Его. В записках рассказывается о том, как Иисус Христос, охраняемый фарисеями и первосвященниками, шел нетвердой походкой, сквозь беснующуюся толпу, следом за крестьянином, несущим на спине его крест. Багреница покрывала его плечи, голова была увенчана терновым венцом, на руках и ногах, словно розы, олели раны и рубцы от ударов кнутом. И только глаза его ничуть не изменились. В глубине этих глаз, ясных, глубых, совершенно таких же, как в прежние дни, застыло какое-то странное выражение по ту сторону печали и радости. И глаза эти произвели необыкновенное впечатление даже на такого человека, как Иосиф, который не верил в учение сына плотника из Назарета. Вот что сам он говорит по этому поводу. Каждый раз, как взглядывал я в глаза Господу, сердце мое невольно сжималось, не потому ли что его глаза напоминали мне глаза моего умершего брата. Тем временем Иисус Христос, весь покрытый пылью и потом, очевидно желая перевести дух, остановился у порога его дома, мимо которого как раз проходил. Рядом, скорее всего, толпились припоясанные кожаными поясами фарисеи с непомерно длинными ногтями, благоухающие нардовым маслом блудницы с волосами, напудренными голубой пудрой. Возможно, слева и справа блестели в лучах жгучего солнца щиты римских легионеров. Впрочем, в записках сказано просто «собралось множество людей». Иосиф же, заметив остановившегося у его дома Иисуса, вознамерился показать собравшимся, сколь велика его преданность первосвященникам. Держа в одной руке собственного сына, другое он схватил за плечо сына человеческого и грубо толкнул его. «На кресте и отдохнешь вдоволь, ждать уж недолго», — так сказал он, издеваясь. Потом, осыпав Иисуса бранью, поднял руку и ударил его по лицу. И тогда Иисус тихо поднял голову и строго посмотрел на Иосифа. Взгляд его глаз, которые показались Иосифу такими похожими на глаза покойного брата, был испытующий суров. «Ты гонишь меня, и я уйду» но зато ты дождешься моего возвращения. Эти слова, более резкие, чем знойный ветер, пустынь, мгновенно опалили душу Иосифа. Действительно ли Иисус произнес их, этого не понял даже сам Иосиф? Однако проклятие столь явственно прозвучало в его душе, что он содрогнулся. Поднятая рука сама собой опустилась, ненависть, туманившая голову из сердце, исчезла, и он, все еще держа на руках ребенка, неожиданно для самого себя опустился на дорогу и попытался поцеловать исколеченную с вырванными ногтями ногу. Но поздно. Иисус, подгоняемый легионерами, уже удалился. Иосиф растерянным взглядом проводил мелькавшую в толпе багреницу. И в тот же миг глубокое раскаяние пронзило его душу, но рядом не было никого, кто мог бы его понять. Даже его собственные жена и дети истолковали его порыв, как очередную насмешку над Христом, как если бы он возложил ему на голову терновый венец. И, конечно же, прохожие только смеялись. Иосиф не помнил, когда жена забрала у него ребенка, Яростное иерусалимское солнце, от которого, казалось, плавились камни, светило ему в спину, пыль, поднимавшаяся от дороги, ложилась на одежду, по щекам текли горячие слезы, а он все стоял и стоял на коленях, не в силах двинуться с места. Велик город Иерусалим, и многие насмехались над Господом, но единственное я уразумел, что сие было грехом. И именно как уразумевший и был предан проклятию. Небеса не карают того, кто творит грех, не ведая, что творит. Иными словами, я один несу на себе бремя греха за то, что Господа подвергли мучительной смерти на кресте. Но, коль скоро именно наказание влечет за собой искупление, спасен Господом буду тоже только я один». Ибо тому, кто, сотворив грех, уразумел, что именно он сотворил, небеса не спосылают одновременно и кару, и искупление. Вот так в конце записок Вечный Жит отвечает на мой второй вопрос. И вряд ли стоит тратить силы на то, чтобы проверить, правилен этот ответ или нет. В конце концов, получить ответ на вопрос — и то уже немало. А если кому-нибудь удастся обнаружить в старинных книгах на Востоке или на Западе ответ на мои вопросы, надеюсь, что вы не сочтете за труд поставить меня в известность. Я же со своей стороны рассчитывал привести еще больше цитат из вышеупомянутых записок, но, к сожалению, у меня не хватило места. Поэтому ограничусь тем, что сошлюсь в заключении на Беренгуда, который усматривает истоки легенды о вечном жиде, в 28 отрывке 16 главы Евангелия от Матфея и в первом отрывке 9 главы Евангелия от Марка.